Достать из под земли. ч т о т ты ты не очень торопился, – пискнул Фред, едва я успел сдвинуть крышку с о б у в н о й коробки. Еще секунда и я бы задохнулся. Извини, – ответил я. На счет задохнуться это он, конечно, загнул. В коробку легко поместилось бы штук семнадцать таких Фредов, и кислорода там тоже было минимум на семнадцать штук. Но я решил не припираться. К тому же я и сам едва дождался момента, когда можно будет наконец продолжить поиски одеты. Моя человеческая семья празднует сегодня свадьбу. Только что прошла брачная церемония. Никак не получилось уйти раньше. Кира бы очень на меня обиделась, и Вернер, и уж тем более Анна. Фред скорчил недовольную мину. Тоже выходит, человеческая семья тебе важнее, чем твоя одетта и ваши еще не рожденные котята. Что чушь, бред копченой скумбрии. Я ни на секунду не переставал думать об одетти и наших котятах, сказал я в свою защиту, ни на секундочку. Фред закатил глаза. Как скажешь, меня вот уверяю, не белое платье, не торт. н е у ж т е м более свадебный танец не удержали бы от спасения Елизы с малышами? Тупица, вот от чего он добивается, чтобы меня з а е л а совесть, да? Мог бы и не стараться, она меня и так давно з а е л а д у м а й что хочешь? Сказал я, прогнувшись в спинке и вытянув шею. У меня были причины так поступить. Ну вот я вернулся и прошу тебя показать мне место, где дворовые мыши держат о д е т у Я решил не ввязываться в спор с Фредом, а поскорее перейти к делу. Фред скептически склонил голову влево, но в конечном итоге все же сказал: "Ладненько, тогда не будем терять время. За мной". Он засеменил к выходу из дома, а я засеменил вслед за ним. Но когда мы достигли двери, мне пришло в голову, что в доме все еще празднуют свадьбу. Если Беата увидит Фреда, у нее гарантированно случится истерический припадок, и они с госпожой Хагедорн до э т о м зайдут с я в и с т о ш н о м визге. И тогда Вернер решит, что долг требует от него поймать мышь. Наверняка так и будет. Он сегодня невероятно взвинчен со всей этой женитьбой. Его прямо не узнать, не человек, а к о м о к нервов. Стоп. Осознав это, крикнул я Фреду: "Лучше через черный ход". Фред остановился, повернулся ко мне и сказал: "Ты что, стыдишься появляться со мной на публике? Чего? Это что еще за вопрос? Сам ведь недавно заявлял, что нас ни в коем случае не должны видеть вместе. Проклятая селедочная чешуя! Пойди пойми их этих мышей!" Стыд тут абсолютно н и причем. Все же пояснил я, хотя и с ч е л вопрос глупым и неуместным. Дело скорее в том, что я не хочу привлекать внимание к тебе, а тем самым и к себе. Все, чего мне сейчас хочется, это найти и освободить мою одетку. А если толпа гостей на празднике заметит мышь, за которой как на п р и в я з е плетет с я к о т все сильно затянется. Добавил я мысленно. Фред задумчиво кивнул. Наверное, ты прав, наконец признал он и повернул к черному ходу. Снаружи Фред быстро-быстро засеменил вдоль дома, а я неотступно следовал за ним по п я т а м Вскоре мы свернули в сторону зернового амбара. Так, так, так. Выходит, о дету все же прячут г д е т о там. Промелькнуло у меня в голове. Ведь я думал, что заглянул в каждый укромный уголок, в каждую щелку, когда искал ее. Она в амбаре? Нет, но сперва мне нужно захватить п а е к зерна. Я уже весь дрожу от голода, ответил Фред. В то же мгновение он скрылся в амбаре и принялся набивать живот овсом. За считанные секунды он проглотил какое-то невероятное количество овса. прямо как хомяк перед зимней спячкой и увеличился в размере почти вдвое. Я лишь диву давался, да ведь он же сейчас лопнет, клянусь своей к о г т и т о ч к о й Оставалось надеяться, это случится не раньше, чем он покажет мне, где прячут о д е т т у Фред, не хотелось бы на тебя давить, но... Мои слова п р е р в а л а громкая отрыжка. Ну что за манеры! Впрочем, мы ведь в деревне, тут, видимо, все как-то попроще, погрубее. Госпожа Хагидорна недавно высказала такое же мнение. Вообще-то я редко соглашаюсь с мамой Вернера, но, как говорится, исключения подтверждают правила. Наконец Фред насытился и поковылял дальше. Я последовал за ним. Мне еще нужно ненадолго заскочить домой, забросить семье еду. Вдруг заявил он и резко свернул вправо. Иначе малыши не с о м к н у т глаз от голода, а Элиза опять будет ругаться. Что что? Теперь мы еще и семье Фреда визит нанесем. Невероятно, не может быть, чтобы он это всерьез. Фред, ты что, забыл про наш уговор? спросил я с оттенком угрозы в голосе. Не а Помотал головой Фред и совершенно не смутившись посеменил п р и м е х о н ь к о к м е ж е Да что происходит? Я не знаю, где спрятана моя возлюбленная. Ну о ж точно не здесь, среди лугов и полей. Фред, сейчас же отведи меня к одетце. Зло прошипел я. Фред семенил дальше, как ни в чем не бывало, как будто я не шипел, как стая разъяренных гарпий, как будто я и вовсе не шипел. В общем, пора было переходить к мерам посерьезнее. Я обогнал его и уже замахнулся было левой передней лапой, собираясь п р и д а т ь веса своим угрозам. Однако до этого д е л а так и не дошло. Вжух и Фред пропал, просто исчез, будто сквозь землю провалился. Проклятая заливная рыба! Этот тип меня провёл, он и не думал вести меня к о д е т ь е Он злонамеренно завел меня в поля и юркнул в первую попавшуюся норку, а я-то легковерный кот развесил уши. Я глупец и слепец, к сожалению, это нужно было признать. Глупец и слепец. Фред, ты самая коварная мышь из всех, что встречались мне на жизненном пути. Шипел я тра з о ч а р о в а н и я и досады. Еще увидимся. Так всегда говорят люди на прощании. И мы с тобой тоже еще увидимся, и уж я тебе припомню. Да чего это тут расшипелся? Раздался вдруг голос откуда-то сзади. Я молниеносно обернулся. Маленькие черные глазки бусинки смотрели на меня в упор. Были ли это глаза Фреда? Чертов жареный ментай! Все мыши так похожи друг на друга. Фред? Неуверенно спросил я. Это ты? В точку. А ты что думал? Иисус в мышином обличке тебе тут явился? Напрочь лишившись дара речи, я лишь покачал головой. Из какой же это статьи ты так злобно и громко ругаешься на всю округу? Хочешь, чтобы мои малыши по ночам писались от страха, что ли? Я, я. Ты, ты. Я думал, что ты сбежал, провёл меня. Глаза Фреда округлились от удивления. Что? Да как ты мог подумать, что я способен на такую низость? Я честная мышь, которая всегда держит свое слово. И если уж я что-то пообещал, то так тому и быть. Фред так рассердился, что мне даже стало немного стыдно. Извини, мне не часто доводилось иметь дело с мышами. Попытался оправдаться я. Да ладно, проехали, отмахнулся Фред. Главное, моим малышам теперь есть, что п о г р ы з т ь и жена счастлива и довольна. А теперь давай-ка устроим большой хэппи-энд в семействе Черчилей. л Он подмигнул мне и быстро перебирая лапками решительно устремился в сторону зернового амбара. И хоть я решил, что отныне никогда больше не усомнюсь во Фреде, меня с т а л о потихоньку разбирать беспокойство. Мы снова идем к амбару? к р и к н у л я ему. Не а, а куда же? Фред остановился. Туда. Куда? Фред указал на сливную решетку канализации. Этот ход ведет в старую подземную систему каналов, где, по моей информации и согласно деревенским сплетням, дворовые мыши вроде как держат в плену твою леди. Там внизу? о ш а р а ш е н н о выдохнул я. Бедная. Бедная моя одетта. Фред кивнул. Я и сам туда никогда не спускался, но слыхал, что где-то там, в хитросплетениях подземных ходов, есть настоящая тюрьма. Он еще раз показал на с л е в н у ю решетку и кивнул мне. Я, пожалуй, пойду у и н с т о н Свою часть уговора я выполнил, привел тебя к тому самому потайному месту. И развернувшись, он засеменил было прочь. Нет, стой, подожди. А как я туда попаду? Ты-то, наверное, пролез бы через решетку. Ну, у меня такой номер точно не пройдет. Фред отбежал чуть в сторонку и указал на трубу, выглядывающую из-под кучи земли. Вход вот тут. Решетку я тебе показал, просто чтобы ты имел представление, как там глубоко. Очень утешительно. Спасибо. Пробормотал я и тут же нырнул в трубу. Вокруг резко стало мокро и темно. Уже через несколько метров я понял, что одному мне здесь ни за что не сориентироваться. Бесчисленные ходы о т в е т в л я л и с ь в разные стороны от основного канала. Это был настоящий подземный лабиринт. Заблудившись, я вряд ли сумею найти дорогу назад, и уж точно не смогу спасти одету. Нет, так не пойдет. Мне нужен проводник. Кто-то, кто знает толк в подземных ходах и безупречно ориентируется в пространстве. Кто-то вроде Фреда. Я немедленно бросился назад и преодолев те же несколько метров в обратном направлении, пули выскочил из канализации. Только бы он не успел спрятаться в своем подземном жилище. Но мне повезло. Фред по-прежнему стоял возле трубы. Он вытаращил на меня глаза и удивленно спросил: "Уго?". Уже нашел? Так быстро? Я набрал побольше воздуха в легкие и выпалил. Нет, и не найду, если ты мне не поможешь. Я там внизу совершенно беспомощен. Мне непременно нужен проводник вроде тебя, Фред. Ты должен мне помочь, правда? Спустись со мной вниз и помоги найти о д е т т у Умолял я его. Приятель, если дворовые мыши увидят нас с тобой вдвоем, мне конец. Я пристально взглянул на него. А что скажут твои дети, если узнают, что ты был слишком труслив, чтобы помочь попавшей в беду семье? Фред часто-часто заморгал. Во-первых, это не так, а во-вторых, откуда им об этом узнать? Я выдержал его взгляд. Я могу пустить слух между дворовыми кошками, а уже не с радостью р а с т р е з в о н я т по всей округе. Историю отрусливой мыши по имени Фред, из-за которой невинной городской кошки пришлось рожать и растить своих еще более невинных котят где-то в недрах сырой и темной канализации. Как думаешь, Фред? Будут твои малыши гордиться таким папочкой? Коварный городской кот! Вот ты кто такой! Выругался Фред и знаком велел мне следовать за ним. Мы мигом спустились в канализацию, а дальше я уже едва поспевал за Фредом, который то и дело сворачивал туда и сюда, вправо и влево. Уже с первых шагов я совершенно перестал понимать, где мы находимся. Время от времени нам приходилось прятаться от пробегающих мимо мышей. Одна толстая мышь нас едва не застукала, но в последний момент мы все же успели укрыться в какой-то ямке. Фред очень беспокоился, что нас могут увидеть вместе, а я, что наши поиски не увенчаются успехом. В какой-то момент вся эта затея показалась мне совершенно безнадежной. Я потерял счет времени и уже не мог сказать, сколько минут, часов или даже, может быть, суток мы блуждали в подземелье. И тут Фред вдруг сказал: "Я почти уверен, что это та самая темница". Где держит в плену твою одетту? Меня словно током ударило, оттеснив Фреда, я бросился вперед и протиснулся сквозь узкую щель внутрь, в темноту. Скорее бы добраться до одетты, скорее бы ее освободить, и если мне для этого понадобится переловить всех дворовых мышей до единой, я это сделаю. Я был так разъярен, что мою бедную невидную возлюбленную приволокли сюда и держат в темных и сырых застенках. что просто лопался от злости и жажды мести. о д е т а воскликнул я. Держись, я иду. Но о ужас, о д е т ы там уже не было. Да, да, именно так, уже не было. Несмотря на о б р е в а в ш е е меня горькое разочарование, я все же однозначно чуял ее запах. Я узнал бы его из миллиона других. Ну что, она там? спросил Фред. Нет, разочарованно отозвался я. Но она была здесь. Тут все пахнет моей возлюбленной, и если я не ошибаюсь, на полу еще лежат несколько ее прекрасных белых шерстинок. Святые сардины в масле! Неужели мы и правда опоздали? Что же эти вероломные мыши сотворили с моей дорогой одетой?